переехать всей страной в крепость. В любой день помимо одной войны в России может начаться другая, а может быть и третья сразу. Мы огромны, мы богаты, у нас невероятной протяженности границы. Эти объективные обстоятельства мы все время пытаемся забыть, а на них надо смотреть в упор неотрывно смотреть и понимать следующее. Любая страна по российскому периметру из числа отпавших ранее территорий, если она всерьез хочет безопасности и реальной независимости, должна входить в состав России целиком, с головой, с историей, с детками и бабками, стучаться в крепостные ворота и говорить, мы к вам, а Россия должна быстро, «Невзирая ни на что ставить печать на входе, здравствуйте, пожалуйста, заходите, располагайтесь, наш дом, ваш дом, наша крепость, ваша крепость, ваша безопасность, наша безопасность. Только нахождение в составе России может быть уважительной причиной для России не Ваню на БМП туда отправлять в случае возникновения очередной турбулентности» а погрозить общим врагам самой большой бомбой. Сама же Россия тем временем неизбежно выстроит себя как мобилизационное государство. Снизу доверху мобилизационное государство. Страну, всегда готовую ко всему. Где в центре стоят воин, рабочий, человек науки, священник, поэт, а не барыга, шоумен. Блогер и плут, где в цене мужество, дерзость и справедливость, где каждый знает, что сытость, тепло и право на отдых результат непрестанной, трудовой и ратной страды длиной в тысячу лет, результат подвига и служения, где каждый помнит, что мы всегда находимся в полшаге от беды. Мы так жили, живем и будем жить. Стране надо сообщить об этом, сказать ей «Да, наша неотвязная беда всегда может прирасти в масштабах, но зато мы народ. Мы перестроим свой на семи ветрах продуваемый дом в надежную, красивую, уютную передвижную крепость, где мы будем помнить всех своих павших и салюты проводить в их честь, а не прятать их сияющие лица от всей страны» где людям будут сообщать при рождении, что любая, всякая, какая угодно война — дело всех, а не дело личного выбора и убеждений. Ваши убеждения начинаются там, где заканчивается наша война. В крепости жить лучше всего. Русь в древности называли «страной городов». Не потому, что мы так любили города строить, а потому, что каждый город был крепостью. Живущие в крепости крепкие люди, способные крепить мир и крепиться сами. Вот кто мы. Читал Иван Литвинов